Глава двадцатая. Гурский. «Арина!» — захлебываясь слезами, произносит Кира. «Не понял». «Она украла нашего ребенка!» Мне на голову, словно ведро ледяной воды опрокидывают. «Истомина украла нашего сына? Ничего не понимаю». «Буквально пять минут назад я был в кабинете заведующего, и тот сказал мне, что мой сын в палате, что я могу сходить за Кирой и привести ее к сыну». «Где, черт возьми, мой ребенок?» «Кира, я понимаю, что ты сейчас очень взволнована и переживаешь за сына, но давай не будем делать поспешных выводов и обвинять всех подряд». «Да, с этой семьей не все гладко, но похищение ребенка...» «Прямо под носом у родителей?» Вскидываю брови и продолжаю говорить. «Подожди. Я сейчас схожу к заведующему и уточню, на какие процедуры унесли нашего сына. Хорошо? Пытаюсь хоть как-то успокоить любимую». В ответ Кира лишь слабо кивает и продолжает плакать. «Побудь тут на случай, если медсестра принесет нашего сына. Хорошо? Я сейчас вернусь. Буквально пять минут туда и обратно». Скорее выхожу из кабинета и со всех ног бегу к заведующему. Надо быстрее выяснить, куда, черт возьми, подевался мой ребенок. Николай Степанович, врываюсь в кабинет заведующего. Где мой сын? Елена Павловна, подождите, пожалуйста, за дверью. Я вас позову, как освобожусь. Отпускает беременную пациентку. Петр Николаевич, что случилось? Выглядите так, словно за вами гнался медведь, и вы чудом сумели спастись. Где мой сын? Рычу не своим голосом. Как где? Отступает на шаг назад. В палате. Детишек из палат не выносят первое время. Все необходимое есть там. Пожимает плечами. Внутри меня все мгновенно обрывается. Что за бардак тут происходит? Казалось бы, одна из самых дорогих больниц города. А творится непонятно что. Моего сына в палате нет. Рычу. Как так? Глаза доктора моментально округляются. «А ну-ка, пошли, проверим!» Встает. «Постойте, у вас доступ к камере видеонаблюдения есть?» «Конечно, сейчас!» Открывает свой ноутбук. «Ой, вернее, был доступ. Написано, что камеры по всей больнице деактивированы, и запись не ведется. Сердце начинает колотиться, как заведенное. Стоило уточнить у Киры, с чего она взяла, что Арина причастна к исчезновению сына». Делая такой вывод, она же наверняка на чем-то основывалась. — Николай Степанович, разбирайтесь с камерами. Мне надо записи как с камер, установленных внутри, так и снаружи. — Строго произношу я. — Поставлю в курс дела главного. На моей памяти первый раз такое. Обычно камеры всегда пишут, а сейчас ни одна не работает. Такое чувство, что кто-то их нарочно заглушил. — Выдвигает свою теорию. — Дьявол! Ни единого сомнения, что моего ребенка именно похитили, а не унесли без спроса на плановые процедуры, не остается. И сделать это мог только один человек. Истомина Арина Сергеевна. Та самая дочь покойного бандита Истомина. Та самая девушка, которую сватали мне в жены триста тысяч раз. И, наконец, та девушка, которую я представил своей жене как свою новую избранницу. Могла ли она провернуть подобный трюк и остаться незамеченной? К сожалению, да. В наследство от отца Арине досталось огромное состояние, жесткий характер и привычка разбираться со своими конкурентами, закрывая глаза на уголовный кодекс страны. Вот, блин, навязалась семейка на мою голову. Сколько уже крови выпили, что просто сил нет. Ладно, в подобных ситуациях главное не вдаваться лишний раз в панику и других не травмировать своими истериками. Каждый шаг, каждое действие надо планировать заранее и выверять линейкой, ведь в такой игре каждый ход играет свою роль. Отхожу в угол кабинета и на расстояние, с которого заведующий не сумеет расслышать мою речь, набираю начальника моей службы безопасности. «Петр Николаевич, доброе утро!» Тут же отзывается подчиненный. «Проблема. По предварительным данным, Арина Сергеевна Истомина похитила моего ребенка прямо из больницы». «Вы уверены?» Не своим голосом переспрашивает подчиненный. «Нельзя быть всегда уверенным на все сто процентов. Это лишь рабочая теория, основанная на утверждении моей супруги. Я склонен ей верить. На чем основываются умозаключения, хрен его знает». «Эм, допустим». «Арина, злая на меня до чертиков. Она страшная женщина, способная на самые ужасные поступки. Она, как и ее отец, кладет болт на уголовный кодекс». Мнит из себя непонятно кого и считает, что ей все и всегда можно. — Как же задолбали эти истомины, просто слов нет! — с ненавистью в голосе произносит подчиненный. — Твоя главная задача — узнать, где находится Арина, и не допустить, чтобы она сумела покинуть территорию нашей страны. Произношу на одном дыхании, кладу трубку. Некогда в пустую диалоги вести, надо действовать как можно быстрее. Больше всего на свете я боюсь, что Истомина вывезет моего сына за границу. При таком исходе операция по возвращению сына кратно усложнится. Именно поэтому хватать мерзавку надо именно на нашей территории. Как бы грустно это ни звучало, но только так у нас есть шансы спасти ребенка. Телефон начинает вибрировать, оповещая меня о входящем звонке. На экране высвечивается Арина Истомина. Включаю запись разговора и жму «Ответить». Слушаю. Произношу максимально спокойным голосом. «Заюш, привет! Не занят?» Выдавливает из себя приторно-сладким голосом. Смотря для чего. «К примеру, порадоваться за меня. Я наконец-то сумела отомстить своему несбывшемуся муженьку». И хиничает. Всеми силами сдерживаю подступающую к горлу злобу. Сейчас моя задача — заглушить в себе эмоции, не выдать своего истинного состояния. «Блин, Арина, когда же ты от меня отцепишься? Организуешь очередное покушение на мою жизнь? Удачи!» — произношу равнодушным голосом. — Я ударю в самое дорогое, в твоего ребенка! — произносит надменным голосом и, пародируя злодеев мультсериалов, начинает смеяться. — И зачем весь этот цирк? Моральный прессинг? — Арина, ты точно не в себе. У меня нет детей. Я бесплодный. Пять лет мы пытались зачать ребенка, и ничего не вышло. Увы и ах! Но Кира родила не от меня. Не отнимай мое время. Блефую и бросаю трубку. Зачем я так сказал? А затем, чтобы посеять сомнения в нездоровую психику Арины. Преступники, когда нервничают, нередко совершают необдуманные поступки, которые приводят к их скорому краху.